Глава 685. Откуда я знаю? Анабrie, подойдя к клетке, взмахнула рукой и уселась на выросший из льда трон. Не могла же я не поинтересоваться судьбой своего пленника. Мы в обители не одни, не считая твоих друзей, одни кивнула Фейри. Если бы я любила компанию мешков мяса и плоти, то не сделала бы этот заброшенный каменный дом своим. Хаджар вспомнил четверостишье, согласно которому Анабри и погрузила Гревендорф в сон. Что же, как и свойственно легендам и песням, они слегка искажали истинный ход событий. Значит, когда сюда пришла ситхи Зимнего Сада, тренировочные обитель эпохи ста королевств уже была заброшена что наводило на очень неприятную мысль о том, что хаджара использовали. Причем даже не сами аристократы, а те, кто стоял за их спинами. Король эльфов Марнил и глава клана хищных клинков. Эти двое играли в какую-то свою игру. «Я смотрю, до тебя начало доходить, безумный генерал». Кровожадности улыбки Анабри могла легко составить конкуренцию и Хельмеро. Что им нужно от тебя? Ледяная ведьма засмеялась все тем же жутким смехом, в котором сочетались жорчание копели и треск спускающейся лавины. Хаджар теперь не сомневался, что аристократы, Марнил и Динос, пришли сюда вовсе не за техниками и сокровищами. Они попросту обязаны были знать, что все ценное последний король спрятал в своем лабиринте. Там же, где теперь находилась гробница императора Декатера. Получалось, что от Гревендора им нужна была «я сама». Она брискрестила ноги. Хаджар сглотнул. Даже несмотря на осознание того факта, что любовь этого создания означает смерть, Он оставался молодым и здоровым мужчиной. И без всякой магии. Одна лишь фантазия не давала ему покоя. «И нет, маленький воин, вовсе не в том смысле, который ты себе сейчас воображаешь». «Ты, я не умею читать мысли, безумный генерал», — перебила Фейри, «Но мне достаточно взгляда, чтобы увидеть тоску мужчины по женскому изгибу». Ты уже давно один, маленький воин. Внезапно Хаджар понял, что Анабри уже не сидит на троне, а он не находится в клетке. Они стояли лицом к лицу друг с другом. Позади них находилась ледяная кровать, устланная шкурами животных, название которых Хаджар не знал. Сама же Анабри легкими движениями скинула с себя тонкие полоски черной ткани. Прикрывая желанные места своего тела ладонями, она приняла позу, от которой Хаджару стало тесно в штанах. Мысли, схожие с теми, что навеяло когда-то Кхасси, затопили его сознание. Сжав волю в кулак, он отряхнулся от них, как от грязной воды. «Если я возлягу с тобой, то умру», — прошептал он. Безо всякой магии и воздействия воли, Попросту от одной желанности красоты Анабри Хаджар оказался не способен говорить. Более того, он едва сдерживался, чтобы не схватить ее и не повалить на кровать. — Может, ты умрешь, — кивнула ведьма, — а может, я сжалюсь и подарю тебе участь своего слуги. Анабри слегка повела пальцами по воздуху. Прямо над ними сформировалась круглая ледяная пластина. Она так и зависла в метре над полом. Диаметром почти в полметра она не крепилась ни к какой подставке. Попросту левитировала, существуя непонятно за счет чего. Энергии в этих действиях, как и во всем, что касалось Фейри, не содержалось. «Лед — это лишь вода, безумный генерал. А Набри зашла Хаджару за спину. Вода омывает все сущее». Вода и есть сущая. Без нее ничего бы не было, и ничего не было бы рождено. Вода есть вчера, есть сегодня и будет завтра, ибо если не будет ее, все исчезнет». Хаджар, будто завороженный, вглядывался в ледяной диск. Слегка мутный, он должен был отразить смуглое, покрытое шрамами лицо но вместо этого не показывал ничего. Но вода показывает лишь то, что видит сейчас. В ней нет памяти. Память есть лишь во льду. Лед помнит. Лед знает. Анабри, протянув руку, коснулась подушечкой указательного пальца твердого диска. Ледяная поверхность после ее прикосновения вдруг пошла рябью такой же, как если бросить в озеро камень. Круги, расходясь от центра, опоясывали края и исчезали где-то под пластиной. «Посмотри, безумный генерал!» Взгляни в свое прошлое, шептала на ухо ведьма Гревендора. И Хаджар посмотрел. На поверхности ледяного диска он увидел отражение дней, которые минули так давно, что он уже и не помнил, когда именно это происходило. Около ручья, бегущего сквозь горный утес, сидели четверо. В высоком, плечистом мужчине он узнал своего отца. Король Хавер, смеясь, качал на руках маленький сверток из пеленок и одеял. «Элейн!» – прошептал Хаджар. Сердце что-то сжало. Горло сдавил колючий ком. Чуть поодаль... В простом льняном платье сидела самая красивая женщина на свете. Черные волосы, чуть вздернутый носик, а еще глаза. Полные любви, заботы и обещания, что никакие беды на свете не тронут его. Она гладила по волосам мальчика, который, лежа у нее на коленях, тихо сопел. Она что-то приговаривала ему. «Не бойся, я тут», — шептала она ему. «Все беды и горе уйдут. Не бойся, я тут». «Все беды и горе...» «Мама, ты можешь быть с ними», — прошептала Аннабри. «Я знаю, кто ты, потомок неназываемого. Я видела во льду твою судьбу. Я знаю, что тебя ждет». Бри вновь коснулась поверхности диска. Очередная рябь изменила отражение. На этот раз Хаджар действительно смотрел на себя. На собственное лицо, разметавшиеся по заснеженной брусчатке волосы, синие глаза смотрели в небо. На распахнутой груди покоился деревянный медальон ученика внутреннего круга Школы Святого Неба. В руках адепт сжимал разбитые клинки. Вокруг него... Того хаджара, что лежал на брусчатке, расплывалась лужа алой крови, а на груди зияла рана, оставленная арбалетным болтом. «Такая у тебя судьба, безумный генерал!» — продолжала нашептывать Анабри. «Это то, что видит снег, то, что видит вода. Она может ошибаться». Анабри вновь рассмеялась, на этот раз немного грустно. «Вода не ошибается, маленький воин. Она приносит нас в этот мир, и с ней же мы уходим». Хаджар вновь посмотрел на диск. «Значит, сегодня я не умру», — сказал он. «Не умрешь», — кивнула Набри. «Я не вижу того, чтобы моя рука забрала у тебя жизнь. Но срок недолгий. Два, может, три года, и вот что с тобой произойдет». Смерть на снегу в полном одиночестве. Хаджар отодвинулся от пророческого диска. «Подумай, зачем тебе это, маленький воин?» Анабри вышла из-за спины Хаджара. В ее глазах он увидел собственное отражение. «Жизнь, полная битв и страданий, чтобы закончить ее вот так, смертью в одиночестве?» Фейри взмахнула рукой. В тот же миг теперь уже не только ледяной диск, а весь зал покрыли водяные круги. Когда они исчезли, то Хаджар обнаружил себя стоящим около того самого ручья. Он видел отца, баюкающего маленькую Элейн. Видел мать, которая расчесывала его волосы и мягко приговаривала. «Не бойся, я здесь, все будет хорошо». «Они ждут тебя, Хаджар!» — послышался шепот Анабрии. «Прими мои объятия, и ты будешь с ними всегда, вечно, до тех пор, пока течет вода». Хаджар сделал шаг вперед. Они ждали его. Затем еще один шаг. Он так по ним скучал. Что-то скатилось по его щеке, небольшая капля влаги. Мгновенно обернувшись снежинкой, она упала на поверхность ручья. За мгновение перед тем, как сделать еще один, последний, решающий шаг, Хаджар, краем глаза, увидел чье-то отражение в воде. Это были чьи-то волосы. Сначала он подумал, что они принадлежали Анис, но нет. У мечницы, пусть и были темные волосы, но эти могли бы посоперничать с безлунной ночью. Почему-то он понял, что кто бы ни был хозяином этих волос, он очень его ждет. И только от Хаджара зависит, выживет ли этот человек или нет. Отражение, появившееся в том месте, где упала снежинка, просуществовало лишь мгновение. Но этого хватило, чтобы Хаджар опомнился и отшатнулся. «Нет», — сказал Хаджар. Он вновь стоял посреди ледяного зала, а перед ним возвышалась рассерженная анабрия. «Мое время еще не пришло, Ситхе. Я не стану ни твоим, ни чьим, либо другим слугой. Не до тех пор, пока в этом мире есть те, кто нуждается во мне». «Глупец!» — закричала ведьма, и от ее крика потрескались стены. «Тогда я ускорю твою судьбу!» Она вновь взмахнула рукой, и под ногами Хаджара в отражении льда появилась та самая заснеженная брусчатка.